Последний ход. В роще все изменилось. Звуки, вызвавшие подозрения Аяра, стихли и втышли в полной тишине. Казалось, исчезла душа этой местности. Аяр поделился своими наблюдениями с товарищами. «Исчезла?» — повторил задумчиво Джервис. «Может быть, она просто переместилась, но куда?» «К двери». который хочет взломать джинжир, предположил Лакатат. — Возможно, но я не уверен. То, что ждет, собирает теперь всю силу и созывает всех своих слуг. — Тогда нам тем более стоит поторопиться. С этими словами Аяр стал подниматься по склону. К его удивлению они добрались до стены, не увидев ни одного из слуг того, что ждет. Проход под скалой исчез, но они без колебаний срубили деревья и наскоро сделали лестницу. Войдя в норы сверху, они остановились, тревожно оглядываясь и принюхиваясь. Из коридора шел отвратительный запах, но определить его источник было трудно. — Машины, — сказал Джервис, — а я думаю, это фальшивые ифты, — начал локотат. — Похоже на химические реактивы. Илмарк сосредоточенно принюхивался. Рейзик приложил ладонь к стене. «Отсюда исходит энергия. Впереди хрустальные пластины, предупредил Аяр. Они, наверное, включены, так что будьте осторожны». Он снова подошел вперед и прополз сквозь первую пару кристаллов. «Вот комната, где они складывают тела», — сказал он, остановившись у двери. Килмарк осторожно рассматривал ряды контейнеров. «В прошлый раз», — прошептал Аяр, — «заняты были только четыре, а теперь все». «А где делают отражение?» — спросил Джервис. «Илиль», — вспомнил Аяр и почти побежал по коридору. Он должен освободить ее, если еще не поздно. Прежде чем войти в каждую дверь, Аяр принюхивался, но везде было пусто. И ни одного скафандра. Только в стенах чувствовалась жизнь. Они вошли в комнату, в которой он видел, как делают отражение. Стол был пуст. И на стене ни одного зеркала. Но зато здесь стояли два скафандра. Гуманоидные, но незнакомого Аяру типа. У одного была вывернута рука и разворочено плечо. У другого не хватало шлема. Поскольку оба металлические коллеги не могли двигаться, Аяр решил, что они безвредны. Рейзик осторожно осмотрел их. Как бывший астронавигатор, он хорошо знал устройство скафанеров, но сейчас он качал головой. Нигде не видел ничего подобного. Аяр подошел к столу и обнюхал его. Явно пахло поселенцами и портовиками, но не ифтом. Однако и Лиль не могли не привести сюда. Из пустой зеркальной комнаты Аяр поспешил в лабораторию. в которой делались искусственные тела. Столы были также пустые, а на зеркальном ложе не булькало желе. Килмарк силой втянул в себя воздух. «Я чувствую запах искусственной плоти. Ну, что-то вроде протоосновы». Была еще и третья комната, где, как помнил Аяр, собирали тело фальшиво Ифта, но она тоже оказалась пустой. «Где же?» Голова Аяра резко повернулась. Раз мозг бессилен, не поможет ли ему нос? Вдоль коридора шли другие двери, из одной шел запах, очень слабый, но различимый даже среди множества навязчивых запахов. Конечно, это и лиль. Его руки потянулись к двери, толкнули ее, потом дернули, но замок не поддавался. «Заперто — Заперто? — решил Джервис. — Подождите. Рейзек бросился назад в комнату с зеркалами. Аяр подождал... но продолжал толкать упрямую дверь и четно. Судя по всему, сила, сложенная в него зеркалом Танта, совершенно иссякла. Он обернулся к Джервису. Мастер зеркала, можно ли призвать силу Тантра к нам на помощь? Джервис строго взглянул на него, потом снова на дверь. Если данная тебе энергия истрачена, Тант больше ничем не поможет. Значит, энергии нет, но ведь Именно зеркало Танта послало его сюда, наполнив своей силой. Потом это же сделала Элиль. Да на перекрестной лестнице он потерпел неудачу, и сила убывала с каждым шагом отступления. Но теперь он пришел освободить Янус от нечисти, заполнивший его землю. Он не отказался от поисков, не бежал в сражении. Он вернулся полной решимости. Аяр закрыл глаза, пытаясь вспомнить выступ над зеркалом, увидеть искрящийся язык тумана, касающийся его и Иллиль, и источающий в них силу. Гойн даже не заметил, что вытащил меч, сжав обеими руками рукоять, направив лезвие в пол. Тогда над зеркалом он познал благоговение и веру в таинственные власти. Было ли то пробуждение прежнего Аяра, или эта вера была вложена в него тогда, и сколь сильна... Оставалась она, когда воин ушел из Танта. Зеркало, язык, изыскрящийся капель. аяр попытался вновь вызвать в себе ту вошедшую в него рябь. Он словно отделился от собственного тела и погрузился в какое-то пространство. В этом пространстве он сидел на игральной доске против какого-то невидимого игрока. Все это уже происходило однажды, но теперь и пространство было иным. И присутствие невидимого игрока он ощущал как-то... по-иному. Из глубоких семян, из земли, зеленые листья на крону пришли, древо ифтов шумит, дождь по листьям дробью стучит, ветер серым летит соловьем, мы его, повторяя, поем. Растения вились по его ногам, но он не видел и не ощущал их, они стали частью его, а его плоть и кровь стали частью их. Ласковый летний ветерок овивал тела яра, щеки и губы освежали капли дождя. И это утоляло жажду и голод. Меч, холодный огонь под рукой, лист на ветке легко, незаметно качнется зеркально, словно в озере в зеркале блик, ловит месяца яркий прозрачный язык, и встает, страх исчез. Глазам Ифта не дано было видеть Танта, но что-то глубоко и в темноте удерживала в своем свете луна. Ее отражение дрожало и дробилось тысячами серебряных точек, свободно перетекавших друг в друга. Они поднимались, соединялись с ветром, с легким дождем, и вот они окружили тело Аяра, вошли в него». Молния, ифта, меч, руки, как руны, хранящие мощь, Сердце луна, оковавшая мрак светлым лучом, Рот его вечен, как вечен яркий на небе, Месяца облик в мраке ночном. Да ведь это баллада Кимона! Ее пел неоярно звучало в нем, приходя откуда-то извне, из Каких же глубин она достигла его? Встань, воином рожденный, древо выше растет, А тень его длинную черную рубит сверканием мечей. Чист станет утренний мир от теней. Тант снова вошел в своими серебряными искрами. И опять пришло ощущение, что эта странная жизнь связана с происходящим. Он открыл глаза и увидел перед собой Джервиса. Ифт, бывший когда-то мастером зеркала, и как Аяр, способный призывать силу, тоже вернулся из глубин, в которых обрел волю. — Сила вернулась к тебе, брат? — Да, она вернулась. Аяр уверенно Поднятым мечом очертил контуры двери. Блеснувший заострее луч легко вонзился в поверхность, оставляя за собой яркую линию расплавленного металла. Айар толкнул дверь, и она упала внутрь как раз в тот момент, когда появился Рейзик с бластером. В комнате лежали на полу женщины и дети, по-видимому, те, кого видел Айар у входа в долину. Все они были из поселенцев, но Нюх подсказал Аяру, что где-то среди них Ифт. Они нашли Елиль в дальнем углу. Она была небрежно брошена туда, словно сломанная машинка, в которой то, что ждет, больше не нуждался. Джервис поднял девушку, вынес в коридор, и там Аяр взял ее руки в свои. Когда-то он получил от Елиль силу и теперь возвращал ее. Все остальные тихо пели. Семя вонзается в черную землю, взмывает птицей зеленоперой. Крылья, расправив, смотрит вниз. И взгляд ее ствол, что держит землю, с неба корнями вверх. Ифт это древо, песни, ветер в перьях поет в его шелестящих листвах. Килмарк держал у губ и лиль фляжку, из которой капал сук жизни. Наконец она открыла глаза и посмотрела на них невидящим взглядом, будто видела не друзей в подземных норах, а незнакомые просторы, в которых она затерялась. Илиль, тихо окликнула Яр. Теперь она увидела и узнала его, в глазах ее мелькнула тревога. «Разве ты не чувствуешь?» — хрипло спросила она. «Ждущая знает...» Все огляделись, словно оказавшись неожиданно в кольце врага. лиль была права. Спокойствие, через которое они шли, прежде исчезло. Их обнаружили. «Пошли!» Джервис, поддерживая Элиль, провел ее мимо остальных комнат. Рейзик и Лакатат отстали, но вскоре догнали отряд. К бластеру Рейзика прибавились еще два непонятных орудия. Ифты были стороже. Они дошли уже до искусственного леса, а ждущая до сих пор ничем не проявило своего знания об их присутствии. А я удивлялся, почему обитатели нор не нападают? Почему то, что ждет, не раздавило их? Ведь даже обладая властью зеркала, они не выстоят против всего воинства и оружия инопланетного войска. В роще тоже что-то изменилось. Луна исчезла, стало темно, как во время грозы, но обнаженный меч Аяра горел в темноте ровным светом, и растения уклонялись от меча, чего не было раньше. И Лиль положила левую руку на плечо Аяра. «Пойдем цепью, братья, я чувствую, что силы зеркала хватит на всех нас. Объединимся, чтобы она пошла через всех одинаково». Ее прикосновение не отняло Аяра энергию, как ему сначала показалось. Наоборот, в него вошло что-то новое, придав уверенности. Не оглядываясь по сторонам, они шли кратчайшим путем к тому дереву, которое словно злобно передразнило великие башни Ифткана. Все разбегалось с их пути. Лишь однажды они услышали в тишине неразборчивый зов Ифта. Иллиль повернула голову на этот звук и запела что-то в ответ. Не ту песню заклинания, не то предупреждение. Слова ее были необычными, и Аяр подумал, что Иллиль помнит их из далекого прошлого, в котором была сеятельницей семян и прикасалась к истокам жизни, а не к ее концу. Сейчас же она находилась в месте, которое отрицало жизнь. Когда они спустились в помещение, где рядами стояли навеки застывшие ифты и ларши, Илиль и Джервис, словно по наитию, которого не испытывал Аяр, стали окликать некоторых ифтов, словно эти статуи могли сойти со своих мест и присоединиться к ним. Затем они миновали комнату с машинами, прошли через коридор и оказались в зале зеркал. Вдруг Элиль пошатнулась, выпустив руку Аяра и Джервиса, Разомкнув цепь и закрыв лицо руками, словно не смея смотреть на постаменты зеркалами, закричала. — В них, дети ждущего, их нужно разбить, и все, прекратится! Потом она снова протянула дрожащие руки Каяру и Джервису и зашмурилась. Дрожь в них утихла, только когда они вышли из зала. Вдруг они услышали голоса и бросились туда, где оставили Джинджира и Мирика. Айар был уверен, что слышит звуки их схватки. Его меч ослепительно вспыхнул, но этот свет не вредил глазам воина. У распахнутой ремонтной двери в коридоре громоздилась куча изогнутых и разорванных проводов. На ней в самом центре лежал мертвый джинджир. Мерик тоже распростерся на полу, и над ним метались лучи. Пришедшие спрятались за груду, которая, впрочем, не была достойной защитой, Рейзик и Джервис, забравшую скафандров бластеры, начали отстреливаться. Мирик поднял голову. «Нужно попытаться уйти через дверь». Взятым из запасов инструментами они перерезали оставшиеся кабели и решили спускаться. Неизвестно, что ожидало их внизу, но оставаться здесь означало смерть под лучами. «Я пойду». Локотат подполз к отверстию и начал спускаться, но... Продвигался так медленно, будто ему что-то мешало. «Теперь ты!» — бросил Аяру Джервис. Сам он и Рейзак прикрывали отход. Когда в этой огненной перестрелке наступило затишье, Аяр вложил меч в ножны, протиснулся в отверстие, и оперся на обрывки проводов и металла спустился по трубе. Внизу был такой же коридор, как тот, что располагался наверху, Но энергия, пульсировавшая в стенах, была здесь намного сильнее. Когда яр рискнул дотронуться до стены, заряд пробежал по руке, причиняя такую боль, что он вскрикнул. Другая рука инстинктивно схватилась за меч и выдернула клинок из дымящихся ножен. Закаленное лезвие стало голубовато-зеленым. Потом пошло рябью, с него осыпались искры. Питался ли меч силой танта, извлекая ее из Аяра, или сам питал своего хозяина? Нет, хозяином был меч, а яр лишь орудием. Чувствуя приказ меча, он отвернулся от спутников и побежал назад по коридору. Он знал, что впереди поджидает опасность, и не удивился, когда все, прежде разбегавшееся от света, теперь преградило ему путь. С ним явно хотели сразиться. Меч сам собою собой поднялся, энергия его так возросла, что он подрагивал в руке. И Аяр с трудом удерживал рукоять, едва успевая поворачивать кисть в одну сторону и в другую. Вдруг он увидел, что к нему с грохотом катятся боевые машины, их лучи задевая резали стены, но невидимый барьер, воздвигнутый мечом, они преодолеть не смогли. Меч жил, и его энергия входила в Аяра. Когда-то Аяр был человеком, потом ифтом. Теперь он стал сгустком энергии. Она была чужда этому месту, но обладала властью питать собственную силу силой врага. Машины продолжали атаку, пока свет меча не коснулся их. А тогда вспышки и острый запах разрушения. Аяр торопливо переступил через дымящиеся обломки. Сколько их еще встретится в этом коридоре? Он не считал. Он шел вперед, в великом волей найти центр управления машинами, распространявшим чуму, которая поражала Янус. Коридор кончился, а Яр стоял на возвышении, доходящем почти до потолка огромной комнаты. Повинуясь мечу, он пошел вниз, по винтовой лестнице, вниз, где все здесь дышало такой силой, что Аяр подумал, не испепелит ли его самого оружие, которое, как он чувствовал, еще не вступило в дело по-настоящему. Он спускался все ниже и ниже. Перед ним возникло странное сооружение. Оно щелкало, вспыхивало огнями и наполняло помещение стоном и гулом. Некоторые его части были темны и мертвы, Быть может, давно мертвы, но другие казались живыми, состоящими из плоти и крови. Аяр никогда не видел машин, которые человеческий мозг мог создать или создавал, чтобы они заменили его самого. Но память Нейла подсказала нужное слово. Аяр оказался в самом сердце гигантского компьютера.